«Тедди». В первый раз я увидела Хейли по-настоящему в окне ее спальни, когда делала домашку по математике. Мама, как обычно, бросила меня на произвол со всеми этими вычитаниями слонов и мартышек, а сама снова убежала на работу в патио-пицца. Обычно она отпрашивалась на полчаса, чтобы забрать меня с уроков, накормить полусъедобным обедом и оставить за старшую в пустом доме, где больше никого не было. Знаю, не очень-то ответственно, но у нее просто не было выбора. Няня стоила бешеных денег, а официантки тогда из бешеного зарабатывали разве что стресс. Не срывали куш, чтобы расплачиваться за приличную школу, оплачивать счета, одежду и еду, да еще и позволять какой-то незнакомке вклиниваться в мое воспитание. Мне же нравилось ощущать себя взрослой. Быть взрослой у меня в крови. Как и любовь к сладкому. К тому же я была примерным ребенком, А если и нарушала правила, то только те, в которых говорилось не таскать печенье из банки. И не трогать шоколадки до ужина. Когда мама возвращалась с работы, она находила меня в целости и сохранности, чего нельзя было сказать обо всех тех сладостях, что попадались мне на глаза. Математика никогда не давалась мне легко. Я корпела над тетрадкой, выводя цифры, но душа просилась на свободу. Все эти палочки знаков «минус», «равно» напоминали стальные прутья клетки, что зажали меня со всех сторон. Зато в литературе и других гуманитарных науках мне не было равных. Что еще делать ребенку, предоставленному самому себе почти 24 часа в сутки? Произведения из школьной программы я прочитывала за две недели до уроков. Мисс Джульярд восхищалась моими успехами и одной только мне выдавала список книжек, что мы только будем проходить. Моя домашняя библиотека не была особенно богата. Так, полочка над рабочим столом с историями о русалках, королевских династиях и прекрасных принцах. Они спасали меня от тоски и одиночества. От жизни там, за окном, куда мама не пускала меня в одиночку. Каждую из книг я знала почти наизусть. Но у нас не было денег, чтобы постоянно покупать мне новые. Зато маме не приходилось выдумывать, что дарить мне на день рождения. Я всегда получала в подарок книгу. И была счастлива, словно под упаковкой прятался единорог. Я мечтательно выглянула в окно, словно забыла, что из моей комнаты открывался не самый красочный вид. Но нет. Кирпичная стена белого дома, где обитали соседи. Морганы, так мама их назвала. Мне они всегда казались какими-то персонажами из волшебной сказки. Одно из тех, что стояло себе на моей книжной полочке. Королевское семейство, обитающее в роскошном замке, пусть и без высоченных башен. По сравнению с их хоромами, наш с мамой домик напоминал захудалую избушку. Разве что курьих ножек не видно. Две спальни наверху. Общая гостиная, где еле умещался диван и телевизор, да кухня. Маме хотя бы повезло, из ее окна виднелась вся улица: соседские лужайки, каштаны вдоль проезжей части и крыша далеких высоток в устерсквер. А я большую часть времени задергивала шторы, чтобы не попадаться на глаза девочки, что жила напротив. Я часто видела ее, порой даже чаще, чем собственное отражение в зеркале. Мы выходили из дома почти в одно и то же время. Только я медленно плелась за вечно спешащей мамой и забиралась на заднее сиденье старой развалюхи, что мы подыскали на рынке подержанных авто. А она радостно выбегала в компании брата, что был на полголовы выше и учился на два класса старше. Они наперегонки мчались к блестящей новенькой машине, пока их родители чинно выплывали следом и с умилением наблюдали за любимыми детьми. Заметив нас, они непременно махали или кричали «Доброе утро», как положено всем соседям. Но моя мама от чего-то лишь скупо кивала в ответ и подгоняла меня. В такие моменты папа той девочки как-то поспешно отводил глаза, а мама менялась в лице. Уголки ее красиво подведенных на помаженных губ опускались, а глаза становились уже не такими зелеными. Я видела такое выражение лица у своей мамы почти всегда печаль и отчаяние. Вот что скрывалось за этими малозаметными знаками. Однако я привыкла к тому, что моя мама всегда печалилась но не та миссис. И я не могла взять в толк, отчего она грустит. И расспросить ту девочку тоже не могла. Она не сидела за мной на уроках, чтобы мы могли вот так просто подружиться. давать друг другу списывать на тестах мистера Крю, обмениваться записками о противных одноклассницах под столом, стрелять бумажными комками в руди, за диру каких поискать. Он всегда воровал моё яблоко в столовой, запутывал волосы и приклеивал жвачки к столу, но некому было за меня заступиться. А эта девочка выглядела так, будто всегда заступается за тех, кто слабее. Проблема была в том, что мы учились в разных классах, хоть и ходили к одним и тем же учителям. Ее миленькие юбки и блузки с узорчатыми воротниками преследовали меня повсюду. Я с любопытством, ну и немного с завистью, любовалась ее нарядами, оттягивая свою бесформенную юбку плесе, на которой периодически расходились швы, прикрывая лямкой от портфеля пятно на жилетке то ли от пасты, то ли от ленивой лазаньи, которые не удалось вывести. Или пересчитывая мелкие дырочки, точно точечки на спине божьей коровки, на плотных колготках, которые погрызла моль, поселившаяся в моем шкафу. Вокруг нее всегда вились другие девочки. Точно она центр карусели, а остальные — лошадки, движущиеся по кругу. Даже у магнита не столь сильный полюс притяжения. К ней магнитилось все, что дышало. Одноклассники, учителя. Зверюшки из живого уголка в кабинете миссис Хикс. Все ее любили. Порой во мне бурлило желание подойти к ней и попроситься в ее свиту, стать частью веселой компании и ее жизни, узнать, каково это, так задорно смеяться, запрокинув голову, пока твои ноги скачут через резиночки, пока кто-то плетет косички из твоих густых волос, или пока вы сплетничаете о мальчишках. Но я робела, не могла даже шагу ступить в ее сторону. Если чем мама меня и наделила при рождении, так это непослушными волосами, склонностью к полноте и трусостью. Перед людьми, перед жизнью и даже перед самой собой. А сколько раз она мелькала в окне. Наши дома ведь стояли плотничком, две грани одной фигуры. Я старалась не наблюдать за тем, что она там делала, но не могла удержаться и порой заглядывала внутрь, если знала, что меня не поймают с поличным. Завистью разглядывала кровать с балдахином, совсем как у принцессы. Гардероб с блестящими маечками, в котором наверняка жили разноцветные феи, а не прожорливая моль. Большущего розового медведя, с которым можно было не бояться монстров под кроватью. Громадный стеллаж с бесконечными цепочками книг, которые всегда пополнялись новыми. все то, чего у меня никогда не было. Тот день был самым обычным. Одним из сотен таких же одиноких дней, когда меня предоставили самой себе. Слоны никак не хотели складываться в одно стадо, поэтому я замечталась. Как бы здорово было пойти сейчас в парк, как другие девочки с мамами. Или вместе испечь пирог, посмотреть мультики, устроить чаепитие. Сделать хоть что-нибудь вместе. И тут я заметила, что окно той девочки распахнуто стеж. Створки едва ли не касаются моей открытой форточки. Перешагни? и можешь забраться к ней в комнату. На секунду стать ей, а не собой, пухлой, одинокой девчушкой с перепачканными шоколадом губами. Какие там слоны и вычитания. Я отложила карандаш и сперва с опаской, а затем чуточку смелее вытянула шею. Позавидовала жирафам, которые могли разглядеть все, что им нужно с расстояния в 9 километров. Может, с математикой я была и не в ладах, зато в естественных науках плавала, как акула в океане, с чувством полного превосходства. Моей соседки не было видно. Наверняка она проводила время с братом или мамой, а не с какими-то арифметическими слонами. Значит, она не увидела бы, что я вторгаюсь в её личное пространство. А мне так хотелось рассмотреть ее спальню получше. Зависть в тот миг работала сильнее совести. Я облокотилась и подоконник своего окна, высунулась из него почти наполовину и стала шарить глазами по комнате, которая никогда бы не стала моей. Так. Раскрытый учебник по-английскому. Уж я-то знаю, с ним я покончила минут двадцать назад. Набор разноцветных карандашей. Да я ведь тоже люблю рисовать. А еще пушистый пенал, и... Внезапно на меня уставились зеленые глаза. Вынырнули прямо из-под стола и блеснули искренним удивлением. Я так испугалась, скорее от того, что попалась на месте преступления, чем от неожиданности. И не придумала ничего лучше, как... Завопила я, будто на меня выскочил маньяк из-за угла. Я была тихой, как улитка, но в том мгновении зашлась воплем. Сама не ожидала, что способна на такое. Во мне прорезался голос, а в девочке ужас. Она отпрянула от окна и стала вопить в ответ. Так мы и кричали, как две сумасшедшие, и пялились друг на друга через открытые окна. А потом вмиг стало тихо-тихо. Только эхо продолжало дребежать по стеклу. «Ты чего так разоралась?» — спросила девочка. «Ты меня напугала. А ты чего? А ты напугала меня!» Ее губы, намазанные чем-то блестящим, вытянулись бантиком. Посмотрите на нее. Надулась, как обиженная обезьянка. Но не успела я об этом подумать, как они тут же растянулись в радостной усмешке. А потом и вовсе из них вырвался безудержный смех. Она засмеялась так звонко, так заливисто, что нельзя было не податься ее радости и я захохотала на одной волне с ней. Только что мы голосили на всю фэри стрит а теперь смеялись, словно ничего смешнее с нами не происходило. Хотя, если оглянуться на мою жизнь, пожалуй, так я и правда никогда не смеялась. Дверь в комнату девочки распахнулась, и мы умолкли так же синхронно, как и минуту назад перестали орать. «Хэлли, что случилось?» Ее старший брат. Взлохмаченные каштановые волосы выдавали в нем настоящего Моргана. Он стал разглядывать комнату сестры, ища источник воплей. Подумал, что что-то ей угрожает. В мою комнату никто так не вломился, потому что меня некому было защищать. «Ничего, Дил. девочка посмотрела на меня и тихо хихикнула. «Мы просто балуемся». Дил – это сокращение от «Дилан», «Диллар». Я понадеялась, что это не было его полное имя, иначе парню приходилось бы в жизни ещё туже, чем мне. «Вы можете баловаться потише?» — строго спросил мальчик и зыркнул на меня так, словно я была виной всем вселенским бедам. «Я пытаюсь починить вафельницу». Он казался немногим старше нас. а Ощепловатой фигурой и вовсе походил на мальчишку из параллели, но никак уж не двумя классами старше. Но строгий взгляд, серьезность, закравшаяся в хмурость бровей, а ещё эти очки в толстой оправе, делали его старше сразу на несколько лет словно кто-то впихнул старика в тело восьмилетнего мальчика. Дил или как там его звали по-настоящему, подтянул очки выше на переносицу и, покачав головой, как разочарованный взрослый, ушел заниматься своими важными делами. «Это мой брат Дилан, объяснила девочка, поворачиваясь ко мне. «Фух, так все-таки его звали Дилан, и он не мучился от подколов одноклассников». «И не волнуйся, он не такой злюка, как им кажется». «Он и правда сможет починить вафельницу?» С восхищением и недоверием одновременно спросила я. «Конечно, это ж Дилан!» Вот так просто ответила соседка. «Он может разобрать и собрать все что угодно». Я лишь молча кивнула. Но меня больше восхищали не навыки Дилана, а то, что у них была вафельница. Я ела вафли только по праздникам, не на Рождество, День рождения или День благодарения. И даже не по тем, когда я приносила домой отлично по математике. Праздниками я называла те дни, когда мама получала хорошие чаевые в потёпица. Присаживалась на корточки передо мной и говорила. «Что-то мне сегодня не хочется готовить ужин. Куда ты хочешь пойти, милая?» Она могла бы даже не спрашивать, ведь мой ответ всегда был один и тот же. «В Рафл-Вафл!» Там подавались самые бесподобные вафли, которые я только пробовала в жизни. Ну ладно, не так уж много вафель я перепробовала, но все равно никогда бы не выбрала другое место. Даже Пончиковую возле старшей школы нью хейвена где тусовались ребята постарше, или кафе «Мороженое» около Мьюзик-Холла. Но эти счастливчики из дома напротив могли есть вафли каждый день. Мне стало любопытно, какие еще прибамбасы стояли у них на кухне или в ванной. Моя партнёрша по баловству — подошла к окну, облокотилась и подоконник, точь-в-точь, точь, как я, и улыбнулась. «Меня зовут Хейли, а тебя как?» И так я познакомилась со своей лучшей подругой и злейшим врагом.